Глава девятая. Он скрылся в спальне, послышался плеск воды. Я замотала головой, отгоняя на вождение. Щеки по-прежнему пылали, и голова отказывалась соображать. Да что такое? Почему от вроде бы обычных слов меня обдает то жаром, то холодом? Я открыла свой сундучок. Чулки, полотенце, свежая сорочка. Платье, пожалуй, можно надеть еще раз, а сорочку, что сейчас на мне... Остается только выполоскать и припрятать до тех дней, когда мне понадобится ветошь. Коробочка с запасными булавками. Гребень, шпильки взамен тех, что я порастеряла. Пожалуй, все. Я сложила все это стопкой на угол столешницы. Собрала юбки, закрывавшие большую часть стола. Воровато оглядевшись, сгребла в горсть украшения, что вытряхнул из моих карманов блат. Взялась за сами карманы и вздрогнула от смеха. «А ты не промах, своего не упустишь, верно?» Он стоял, прислонившись к дверному косяку и смеялся. А я даже не услышала, как он вышел из спальни. Я выпрямилась, глядя ему в лицо. Наверное, следовало напомнить капитану, что это мои вещи, которые я не отдала и не подарила ему. Только, кажется, у меня не осталось ничего моего, даже жизни, которую он может забрать так же легко, как золото из моих карманов. А все его слова благодарности — лишь слова. Слово благородного человека дороже золота. Но точно так же, как я перестала быть леди, Блад давно не джентльмен. Изменник, пират, убийца. Впрочем, я теперь тоже убийца, хотя тот со шрамом и заслужил смерть. Блад притянул с пола мой нож для разрезания страниц. Лезвие до сих пор покрывало засохшая кровь. Его кровь. «Думаю, от того, что золотые безделушки останутся у тебя, ничего не изменится», — сказал он, крутя в руках нож. «Подкупить кого-нибудь не выйдет. Я только что предупредил всех, что если ты вдруг исчезнешь с корабля, Бахтин его повесят. Неважно, окажемся ли мы в порту или будем в открытом море, как сейчас». Я обдумала его слова. «Получается, за мной постоянно будут следить?» «Именно так», — ухмыльнулся он. Такое сокровище грех упускать. Поэтому можешь носить драгоценности или хранить в сундуке. Не имеет значения. Они все равно останутся на корабле. Твоя щедрость не знает границ, не удержалась я. Миг спустя уточнила. Это значит, ты меня не выпустишь. Я же обещал. Заплатят уйдешь, но до того. Дурак бы я был, если бы тебя упустил. «Не знаю, заплатят ли родители, но Джек заплатит». Блат усмехнулся, но спорить не стал. Продолжил разглядывать нож, будто вокруг не было ничего интереснее этого покрытого бурым налетом лезвия. «Как ты убила Френка? Что это за магия?» «Отпираться было бесполезно. Я уже пробовала, только разозлила своего пленителя. Остановила сердце. А до того пыталась проделать то же самое со мной». В его голосе не было гнева, только любопытства. «Нет». «Тогда чего добивалась? Проткнуть-то ты пыталась на самом деле?» «Не сообразила от страха, что можно просто остановить сердце», призналась я. Создала импульс в межреберных нервах, чтобы отвлечь и получить возможность ударить. Не скажу, будто хоть что-то понял. Блат неторопливо приблизился ко мне, заглянул в глаза. «Поэтому спрошу проще». Ты можешь убить меня так же, как убила Френка, лишь коснувшись. До сих пор мне казалось, что я поднаторела во всякого рода увертках, да и откровенно лгать мне доводилось не раз. Но сейчас, глядя в эти серьезные серые глаза, я не смогла ни солгать, ни уйти от ответа. Могу. И я не почувствую магию и не сумею разрушить заклинание. Не знаю, ты почувствовал магию, когда я затягивала твою рану? Блад покачал головой, по-прежнему пристально глядя мне в глаза. «Выходит, моя жизнь в твоих руках, так же, как твоя в моих». «Выходит, так, не стала спорить я. Только кое-кто совсем недавно утверждал. Я помню». Он отступил на шаг, усмехнулся. «Как печально осознавать, что лишь шкурные интересы заставили тебя спасти мою жизнь. Я вернула ему усмешку». Можно подумать, что-то кроме финансовых интересов не позволило тебе отдать меня команде. Бросить псам кость. Так ведь ты говоришь. Возможность позабавиться. Он не ответил. Помолчал, словно пытаясь разглядеть что-то в моих глазах. Сунул мне в руки нож и отвернулся. Поторопись, пока вода не остыла. Сколько у меня времени? Сколько угодно. Подхватив вещи, я шмыгнула в спальню. Захлопнула за собой дверь. Ванна оказалась совсем небольшой. Я помещалась в ней лишь полусидя и не смогла бы вытянуться. А Блад, наверное, и вовсе мог лишь сидеть согнутыми ногами. Но это все же была ванна. Настоящая ванна. И опустившись в теплую воду, я тут же выкинула из головы странный разговор. Сползла пониже, погрузившись по шею. Закрыла глаза. На какое-то время, забыв обо всем, кроме расслабляющего касания воды, наслаждаясь одиночеством и покоем. Не знаю, сколько я просидела так, забыв обо всем. А помнилось лишь, когда колени, выставленные из воды, покрылись мурашками, несмотря на жару. Долго ополаскивала волосы. Наверное, хорошо, что вода остыла, иначе отмыть бы их от крови было куда труднее. Мыло и в самом деле пахло горьким апельсином, как и обещал Блад. И, как он и обещал, меня никто не побеспокоил. При мысли об этом кольнуло что-то вроде сожаления. Я помотала головой, приходя в себя. Это, наверное, от усталости. От усталости и страха. Ведь кроме капитана меня некому защитить. Я заставила себя выкинуть эти мысли из головы. Утро выдалось бурным. Но, может, хоть вечер обойдется без происшествий. Чистое белье и одежда оказались блаженством едва ли не большим, чем купание. Волосы, конечно же, будут сохнуть до вечера, а то и до утра. Я намучилась с ними еще на предыдущем корабле. Может, не убирать их? В конце концов, меня уже видели и простоволосые, и почти без одежды. При этой мысли загорелось лицо. Нет уж, у меня больше нет ничего, даже свободы. Но достоинства у меня пока не отняли. Значит, и выглядеть я буду, как подобает. Я замотала волосы в полотенце, давая ткани время собрать лишнюю воду. Прополоскала сорочку. Все равно кровь не отстирать, а на ветошь и так сойдет. Еще раз промокнула волосы полотенцем, выбирая участки по суше. Тщательно расчесав, заплела косу и свернула ее на затылке. На ночь распущу, может, к утру и высохнет. Деваться-то все равно некуда. Покрыла голову чепцом, раз уж причесать как следует нельзя, и начала одеваться. «Я уж думал, ты уснула», — сказал Блад, когда я появилась в салоне. Сам он сидел за столом с разложенной картой и пролистывал какие-то записи. Взгляд его, обращенный на меня, казался острым и любопытным. Точно мы встретились после долгого перерыва, и теперь капитан изучал, что же во мне изменилось. Этот пристальный взгляд обжигал, и я опустила глаза. «Что ж, придется соответствовать». Непонятно ухмыльнулся он, поднимаясь из-за стола. Распахнулась дверь спальни. Я ошарашенно уставилась на мутную сферу, которая, колыхаясь, проплыла в распахнутое окно и с громким плеском обрушилась в волны. Блат ухмыльнулся, а я ощутила себя неотесанной деревенщиной. Отодвинулась к стене. Тем временем из дверей выплыл еще один водный шар, поменьше и практически чистый, и точно так же канул за окно. «Не скучай, сокровище мое! Почитай что-нибудь!» Я перевела взгляд на полку, где лежали все те же три книги. «Ах да!» – спохватился Блад, распахнул крышку сундука, на котором я сидела, приходя в себя. «Пожалуйста!» Я ахнула. Внутренность сундука заполняли плотно пригнанные друг к другу стопки книг. В самом деле, кто будет хранить библиотеку на полках, если после очередного шторма ее придется собирать с пола? Вспомнив, как я гордилась домашней библиотекой, сравнивая ее со скудным содержимым полок корабельного салона, я смутилась. Здесь, пожалуй, было не меньше, чем у нас. И еще вон там. Блад указал на корзину у ножки стола, которую я до сих пор не заметила. Правда, не успел перебрать. Это из последней добычи. «С нашего корабля?» «С вашего и с фрегата». Занятая собственными переживаниями, я до сих пор не спросила, что стало с кораблем, который преследовали пираты. Они победили, это ясно. А что дальше? Или лучше не спрашивать? Но разве кровь и смерть перестанут существовать, если я закрою глаза и заткну уши? «Что с ним?» – спросила я. «Утопил», – пожал плечами Блад. Так небрежно, словно говорил о старом камзоле, который отдали слугам. «А люди?» «Это военный фрегат, сокровище мое. Ты не забыла?» «Как думаешь, что они сделали бы с нами, если бы одолели?» «Но ведь это вы на них напали, а не они на вас!» «Едва было не выпалила я, но вовремя прикусила язык. Насколько я успела заметить, на корабле Блада не было флага страны, которой принадлежит судно». Как объяснил мне когда-то капитан Райт, это такой же верный признак пиратов, как и пресловутый черный флаг, и корабль ее величества непременно напал бы. С другой стороны, как заметил сам Блад, агнцев среди экипажа не было. Наверное, все эти мысли отразились у меня на лице, потому что капитан подошел ближе, приподнял мне подбородок, пальцем поглаживая щеку. Моя королева объявила меня изменником и приговорила к смерти. И тем, кто охотится за моей головой, я плачу той же монетой. Этот корабль залит кровью от клотика до киля, сокровище мое. Но те, кто ходит на военных судах, солдаты. Они знали, на что шли. Кажется, я перестал разбирать значение слов. Остались лишь его глаза да легкое касание пальцев. И голос. Низкий, бархатный голос. Я прогнала на вождение. И все же, сколько их было? После боя осталось полсотни. Блад отстранился, и я, наконец, смогла вздохнуть. Я велел им рассаживаться на шлюпке, забрав запасы еды и воды, и продырявил корпус фрегата по ватерлинии. Я не знала, что такое ватерлиния, но смысл был понятен. Но это же хуже, чем смерть. Как сказать, ухмыльнулся он. Смерть необратима, а у этих и есть шанс наткнуться на землю, пусть она и окажется лишь каким-нибудь островом. Среди выживших было с полдюжины офицеров. Кто-нибудь да отправит вестника, и их найдут. Но вестник лишь письмо, и... И все равно это шанс. Ни у кого из нас его бы не было. Блад отвернулся от меня, двинулся в спальню, продолжая на ходу. В любом случае, ты немного запоздала со своей жалостью. Если хочешь, можешь помолиться за их жизни, вот только сомневаюсь, что офицеры с того корабля пощадили бы даже тебя. «Пиратскую девку!» — горько усмехнулась я. Он обернулся в дверях спальни. «Без твоего желания никто тебя и пальцем не тронет». Ты говорил, а я и не отрицаю, что имею на тебя виды. Но зачем брать силы, испортив то, что рано или поздно сама упадет в руки, ко взаимному удовольствию? «Никогда!» – вспыхнула я. Совершенно не кстати всплыло воспоминание о слетевшей сорочке и губах, сомкнувшихся на моей груди. Я впилась ногтями в ладони, отгоняя его. Не помогло. В животе разлилось тепло, заколотилось сердце. Булат ухмыльнулся. «Посмотрим. Как бы то ни было, точно так же, как никто не поверил в мою невиновность. Никто не поверит и в твою добродетель». «Среди моих головорезов ты в большей безопасности, чем в компании лощенных джентльменов, офицеров флота и Ее Величества». «Неправда!» – он пожал плечами. «Проверять не советую. А теперь извини, мне тоже надо немного освежиться». Закрылась дверь, я осталась стоять, невидящий, глядя перед собой.